Глава 26. Ворота заброшенного амбара распахнулись с еле слышным скрипом. На первый взгляд внутри обычный хлам, на который не польстятся и нищие, в конец опустившиеся бродяги. Какое-то рваное полузгнившее трепье, остро воняющее нафталином и крысиной мочой, в с ржавыми железяками и гнилыми щепастыми досками. Дощатый амбар щелястый, крыша дырявая и протекает в десятках мест. Дыры такие, что видны даже днем. Ночью же, наверное, через них можно изучать звездное небо. Даже неприхотливые бродяги значуют в таком вовсе уж от безвыходности, потому как на улице немногим хуже. Не защищает ни от ветра, ни от дождя. И это вонь. Стараюсь дышать ртом, но даже так носоглотку режет. Приходилось мне во время стажировки в БФФ контактировать с беженцами из Африки и вовсе уж запущенными бомжами. Но таких букетов почти не встречалось. «Ну, может, в Индии, в бедных кварталах». «Питание. Не совсем понятно, да еще и Гундоса», — объяснил Рэй, ковыряясь где-то у стены, согнувшись в три погибели. «Электричество подключено». Еще минута возни, и часть пола приподнялась вместе с хламом. Открылась бетонированная дорожка, ведущая в такой же бетонированный глубокий подвал. «Серьезно», — уважительно произнес Джокер, с любопытством поглядывая по сторонам. «Несколько таких по городу». С ноткой еле заметной гордости, говорит Рой. В подвале стоят несколько неприметных автомобилей и ящики, ящики, ящики. Там дальше. взмах рукой спальни и операционная есть. Плохонькая, конечно, но пулю из живота вытащить хватит, проверено. Вода подведена, электричество. Вижу, что не зря деньги потрачены, одобрительно говорю техасцу. В неприметный фургончик почтовой службы отправляется взрывчатка и два пулемета. Осторожности ради работаем в перчатках. Паранойя наше все. Не хватает еще засыпаться на какой-нибудь мелочи. И так порой по грани хожу. Настроение хреново ровное. Эмоций почти нет. Препараты более чем действенные. Джокер едва ли не силой заставил принять сразу после нашего с ним разговора. Сперва ничего, а теперь вот что-то вставило. Все. Закончив маскировку, Ры довольно отряхивает руки. Как и было. За рулем рей, мысли слесли сзади. Несмотря на препараты, мысли довольно-таки безрадостные. Хочется сказать «стоп» и тормозит только понимание, что говорить нужно было раньше, а теперь Рубикон пройден. Примечание. «Перейти Рубикон» — крылатая фраза, выражение, означающее готовность к решительным действиям. Сделать бесповоротный шаг, совершить решительный поступок, пройти точку невозврата. Возникла из рассказов Плутарха, Светония и других древних писателей о переходе Юлия Цезаря через Рубикон, реку, служившую границей между Умбрией и Ближней Галией. Как же не хочется делать это, и тем более самому. Будь ситуация не настолько острая, нашлись бы специалисты. Собственно, у Рея таких спецов вагон. Но полного доверия нет. Не тот случай. Парни Уэллиота проверенные и решительные, отметившиеся в гангстерских войнах и острых ситуациях. Не только стрельба, но и художественная резьба по горлу, и тазики с цементом в резюме. За что и получают очень даже немалые деньги. И страховка, да. Вдова единственного, пока погибшего, получила не маленький такой пакет акций из числа особо надежных предприятий. Дивидендов. Разика этак в три побольше, чем заработок у конторского служащего средней руки.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 А вот примут ли, да и осадочек все равно останется. Кодекс чести здесь такой. Умиротворить филиппинскую деревню так, что там даже кошек в живых не останется, легко. Участвовать в суде линча и лично вздернуть чернокожего, причем впоследствии выяснится, что повесили зря, и совесть не замучает. А белая женщина из хорошей семьи – табу. И Фарли – это не гангстеров резать. Убийц Фарли будут искать всерьез, без оглядок на политику. Страшно власть имущим, когда убивают людей такого масштаба. Если кто в коленках слаб, может и поститься на амнистию до да награду, могут и не соврать. Исполнители в таком деле мало что значат. Простят, может быть, заказчики важнее. Лучше самим, спокойней. На неровной дороге мерно потряхивает, и меня несколько укачало. Хорошие таблетки, слышу сквозь сон, и вижу лицо Джокера перед собой. Он всматривается мне в глаза и кивает успокоенно. Нормально. Доехав до нужного места, ставим фургончик на обочину. Имитация поломки. И хочешь сделать хорошо, сделай сам. Пока Рэй долбит мотыгой грунтовую дорогу под лучами, клонящегося к закату жаркого солнца, а Лесли вглядывается вдаль, устанавливая детонаторы. Не то, чтобы я сапер, но за неимением лучших. Саперную подготовку в БФФ ставили на уровне... опознать взрывное устройство и вызвать специалистов. Но, как водится, пытливый ум, устроенный по русскому образцу, не успокоился. Книга Карлоса Моригелла. За ней еще несколько. Примечание. Жуан Карлос Маригелла. 5 декабря 1911 4 ноября 1969 Политический деятель Бразилии левого и антифашистского толка. Руководитель Бразильской коммунистической партии до 1967 года, Основатель и лидер действия за национальное освобождение. Писатель, отец городской гирильи. Хотя бы понимаю, что делаю. Мелькает даже мысль, что мог бы стать признанным специалистом в минной войне, по идее по накатанному сотнями бумажных попаданцев маршруту. Может, до Старинова не дотянул бы? Хотя почему бы и нет? Примечание. Старинов Илья Григорьевич. Родился 2 августа 1900 года в селе Воинова в Орловской области. Умер 18 ноября 2000 года. Советский военный деятель, партизан-диверсант, полковник. Дедушка русского спецназа. Технария неплохой, несмотря на гуманитарное образование. О войне и диверсионной работе читал, да и на практике пришлось. Интересно? Да, пожалуй, что и нет. В грязь лицом не ударил бы, но... Не мое. Однозначно не мое. Едут. — кричит Лесли и добавляет несколько секунд спустя, опустив бинокль. — Не они. — В кусты. Коротко командует Рэй, и мы с Лесли ныряем за пулемет, предварительно подвинув фургончик так, чтобы он встал над ямой. — Ну-ка, — бормочу вслух, положив пальцы на гашетку. — Не нравится мне этот автомобиль. Второй почтовый фургончик на проселочной дороге — это что-то не к добру. — Похоже, — с заметным азартом отвечает шепотом Джокер, лежащий рядом за второго номера. Огонь. Машинально нажимаю на гашетку, и длинная очередь скашивает двух рослых мужчин, одетых в форменную одежду почтальонов, виденных в доме Фарли. Джокер, похоже, тоже видел, кто-то так среагировал. Но до мозги у него, дай бог каждому, пусть даже немного на бикрень. «Ходу, ходу, ходу!» — орет Лесли, выскакивая из кустов, пока Рэй делает контрольные выстрелы. «Не то, чтобы они нужны. Каждый поймал не менее, чем по полдюжины пуль». Видимо, привычка. В кусты. Хватаю друга, начавшего было заталкивать чужую машину в кусты, за шиворот. За руль и вперед. Бросаю коротко. Вроде как убедились, что все в порядке и проехали дальше. а а, -а. В глазах Джокера острое нежелание пропустить драчку. Но здравый смысл берет верх. Ладно. Не вовремя как. С досадой говорит Техасец, кивая на нашу машину. Притормозят. Как пить дать притормозят. На самой же дороге встали. Яма. Машину в сторону. Сознание под действием таблеток работает как-то странно. Рэй слушается, отгоняя нашу машину на обочину. Я тем временем закидываю одно из мертвых тел в яму и заваливаю грунтом. Получается довольно-таки правдоподобно, если не приглядываться. Второй убитый за нашу машину. Кровь на дороге наскоро присыпается, и я снова за пулемет. План по боку. И все надежды на взрывчатку улетели вместе с первыми выстрелами, а ведь взорвать куда как надежней и безопасней с радиодетонатором-то. И проще, шепчет что-то внутри меня, переключить рычажок издали, а не стрелять в упор в женщину, которую некогда любил. Знакомый Роллс-Ройс притормаживает, чуть объезжая, стоящий на обочине фургончик, и проезжает колесом по телу убитого, сбрасывая с меня дурное оцепенение. Жму на гашетку, и длинная очередь влетает в металл. Эллиот кувырком уходит в кусты на другую сторону дороги, ко второму пулемету. Едущая сзади машина охраны также налетает на пули. Расстреляв по несколько сотен патронов, превращаем машину в решето. Как раз к этому моменту возвращается Джокер. Весь взъерошенный и явно расстроенный неучастием событий. Переглянувшись, тяну дверь авто. Вываливается Дженни. Лицо ее цело. А от тела? От тела мало что осталось. Знаю, что этот момент будет сниться мне в кошмарах и, скорее всего, до конца жизни, но чувствую какое-то странное удовлетворение. «Запятнал», — произносят мои губы. «Я первый успел». Дурное хихиканье Рей купирует сунутый под нос фляжкой с алкоголем. Сделав несколько глотков, успокаиваюсь. «Все», — произносит Техасец. «Все, поехали». Машину бросили на одну из неблагополучных улиц, предварительно утопив в реке оружие и взрывчатку. Знаем уже по опыту, что максимум через 15 минут автомобиль начнут разбирать в одном из гаражей на запчасти. Ну или быстренько перекрасят и отгонят в другой штат. Без разницы. Отпечатков нет и быть не может. Но чем меньше улик, тем сложнее вести расследование. Перед тем, как пересесть в другую машину, Рэй поймал несколько собак и, собственноручно свернул им шеи, отчаянно кривясь при этом. Людям, что характерно, сворачивает без лишних эмоций. Был случай убедиться. «Увидишь», — коротко сказал он, заметив мой взгляд. «Поехали». «Где ты там под проволокой пролез?» Дождавшись, пока проедет парочка ленивых и отчетливо нетрезвых ковбоев, переговаривающихся, не глядя по сторонам, пролезаю под проволокой назад в Олимпийскую деревню. Техасец бросает тушки собак там же, И поясняет, наконец, вспарывая длинным ножом животы. «Койоты или стервятники? Получаса не пройдет. Будут здесь с гарантией. А потом уже ни один следопыт не разберет, с собакой или без. Хм, особенно с собакой». «Четыреста метров с барьерами», — гремит по радио. «На старт приглашаются». Привычки разминаться перед стартом у легкоатлетов еще не появилось. В лучшем случае переминаются с ноги на ногу, и то от нервозности. На мои прыжки и упражнения на растяжку смотрят с насмешливым недоумением, но не комментируют, громко. В голове звенящая пустота, все делаю на автомате. Таблетки, перестрелка, по возвращению снотворная с утра таблетки. Чувствую себя как в тот период, когда эксперименты с запрещенными веществами казались чем-то интересным. Да, собственно, разницы и никакой, разве только моральный настрой несколько иной. Со стороны кажусь собранным и хладнокровным, И, наверное, так оно и есть, если не вспоминать о таблеточках. Таблетках, таблетулях. Приготовились. Занимаю низкий старт и устраиваюсь поудобнее, не стесняясь поправлять не только ступни в колодках, но и шевелить тазом. Моя надежда только на рывок, да на, собственно, барьеры. Выстрел. И я опережаю соперников на долю секунды. Выхожу вперед прыжком и сразу беру разбег. Когда подбегаю к барьерам, меня уже догоняют. Но на барьерах снова беру реванш. И снова спорт Меня обгоняют и снова спотыкаются на барьерах. Прыжки такого рода – мой конек. Но к финишу прибегаю не самым первым. Тренер хлопает по плечу, не отрывая глаз от табло, где меняют картонки с цифрами. «Да!» – орет он торжествующий «Четвертый!» Снова удар по плечу. Для маленькой Дании даже такой результат – уже достижение. «У нас пока только две медали». Серебро по академической гребли, что сами гребцы восприняли как чудо. Да вымученная бронза на велогонках. Немного, но и немало. Уже можно ходить с высоко поднятой головой. Выдыхаю. Но напряжение не отпускает. Накинув легкую куртку, знобит от волнения, несмотря на жару. Жду в раздевалке забега на три тысячи метров. Потом эстафета четыре по сто. И снова мой выход. Эстафета четыре по четыреста. И не вспоминать. Это сон. Это был дурной сон. Плохой сон. Как же не хватает Джокера и его таблеточек? От волнения или интоксикации начинается рвота. Меня долго выворачивает над ведром, потом полоскаю рот, поданный тренером водой, и, наконец, пью, восполняя потерю жидкости. Нормально. Отвечаю на безмолвный вопрос. Побегу. Усатая морда исчезает, и я прикрываю глаза, посасывая медленно тающий кубик льда. Посреди комнаты в большом тазу целая гора наколотого льда, вместо кондиционера. На старт приглашаются. Хлопок по плечу. Выхожу на поле вместе с нашими ребятами. Эстафету начинаю я, как самый результативный легкоатлет Дании. Да. Снова привычная разминка. Выстрел. Бегу изо всех сил, так как никогда не бегал. Передав эстафетную палочку, отхожу на поле и долго-долго не могу перевести дух. Отдышавшись немного... Жадно пью холодный чай с сахаром и лимоном. «Бронза! Ты слышишь? Бронза!» Тренер обнимает меня, потом другого. Прихожу в себя уже на пьедестале, вытянувшись под звуки датского гимна. «Вытянул! Ты понимаешь? Вытянул!» Идет рядом тренер, радостный до нельзя. «Твой рывок в начале...» «Мистер Ларсон...» Возникает из ниоткуда щекастая физиономия, на которой едва ли не написано, что он из ФБР. «Вам знакома, Дженни?» Фотографии мертвой Дженни, лежащей в машине. Темнота.